Глава третья. Петух. Внезапно я проснулась от какого-то странного шума. Посмотрела в окно. Там едва начинался день. И вот снова я чуть со страху не умерла. Где-то совсем близко кричал петух. Посмотрела на сестёр. Те спали как убитые и, кажется, не слышали никакого кукареканья. Заглянула под кровать, потом встала и отодвинула стул, открыла шкаф. Ничего. И снова крик. Только на этот раз какой-то тоскливый. Так кричат, когда хотят выбраться наружу из заточения. В жёлтой сумке мелькнула мысль. И я поскорее открыла её, и оттуда вылез петух. Ну и дела. И если бы ты не открыла сумку, я бы задохнулся. Мы с замком договорились, что он оставит щель. Должен же в сумку поступать воздух. Но он, понимаешь, уснул и закрылся. Петух взлетел к окну, приземлился на подоконник и стал глубоко дышать. Я стояла, разинув рот. Никогда не видела петуха в маске. А этот был в маске, в чёрной. Она закрывала всю голову, в ней были только две дырки для глаз. Петух ходил взад-вперёд по подоконнику, а я любовалась им. Никогда не видела, чтобы кто-то так прекрасно двигался. Потом петуху, видимо, надоело расхаживать, он раскрыл крылья и подлетел к сумке. На всякий случай я притворилась что не видела его полёта он бы заметил что я в восхищении и мог зазнаться перья на его теле сверкали не хуже замка на моей сумке на лапах висели кольца одно голубое другое красное потом я перевела взгляд на хвост и меня обожгла мысль ну и ну как такое возможно хвост у петуха был Удивительно. Я таких не видела никогда. С перьями происходило что-то невероятное. Казалось, они жили своей жизнью, то сердились, и тогда становились дыбом, а то и вовсе меняли свой цвет: красные, коричневые, оранжевые, золотые перья, и было даже одно пёрышко белое, как будто седое, то ли возраст о себе давал знать, то ли петух следил за модой. и специально выкрасил его в белый цвет. При малейшем движении перья качались, как будто танцевали самбу, а когда петух останавливался, они всё ещё продолжали колыхаться. Чем дольше я смотрела на петуха и его роскошный хвост, тем больше поражалась, с ума сойти, неужели такое бывает? Потом я не вытерпела и сказала: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 говорить тише я в бегах но это я знаю я же сама заставила тебя сбежать из курятника да но дело в том что меня поймали что за шутки меня вернули обратно чтобы снова погонять кур ой ты не знала нет мой роман заканчивался в день твоего побега я придумала твою жизнь ровно до этого момента именно так Однако я уже существовал и должен был придумать, что мне делать с моей жизнью дальше. Я долго размышлял и наконец решил: буду бороться за свои идеи. Я подумала, что это здорово. В школе, когда учителя рассказывают о жизни Тирадентиса, национального героя Бразилии, который жил в XVIII веке, И о других отважных борцах непременно произносят фразу: люди, которые боролись за свои идеи. Как здорово, Рей, и ты боролся? Нет. Только я решил бороться, как меня снова вернули в курятник. Тогда я созвал всех своих кур и попросил их помочь. И объяснил, что устал так жить. Ну, когда нужно день и ночь держать их под контролем. Но куры сказали, «Ты наш хозяин. Именно ты решаешь все за нас. По-другому и быть не может». «Представляешь, Ракел, без моего разрешения они не в состоянии ни яйца снести, ни разрыть навоз, ничего. Всю жизнь они только и делают, что спрашивают. Можно? Ты позволишь?» И если я отвечаю «Ой!» Послушай, дорогая. Это твоё яйцо, твоя жизнь. Реши сама, как тебе будет лучше. Они начинают плакать, отказываются есть, худеют и даже умирают. По их мнению, лучше жить с господином, который будет командовать целыми днями: сделай это, сделай то, снеси яйцо, достань червяка, чем решать что-либо самостоятельно. Думать «Это слишком утомительно», — говорят они. «Ну и дела. Вот именно. То есть ты хочешь сказать, что они тебе не стали помогать?» «Помогать? Ах!» Петух даже задохнулся, когда я объяснил им, что с самого цыплячества и... мечтал о курятнике, где у всех есть возможность высказать своё мнение, где все вместе решают проблемы, где историю про единственного петуха, который всем приказывает, в лучшем случае сочтут бредом. Знаешь, что они сделали? Позвали хозяина курятника и пожаловались на меня. Что, серьёзно? Я просто был вне себя. собрался на жёрдочку и прокричал: "Не хочу командовать один. Хочу, чтобы в курятнике было больше петухов. Хочу, чтобы куры командовали вместе с петухами. Как прекрасно. Ничего прекрасного. Меня посадили в темницу. Но почему? Чтобы я выбросил эту чушь из головы и стал таким же, как все?" Меня заперли в тёмной, притёмной каморке, в такой тёмной, что когда я вышел, всё кругом казалось чёрным, и только потом я снова стал различать цвета. И я был в заключении уйму времени, ракел и ужасно страдал. И знаешь, что они сказали, когда в один прекрасный день меня выпустили? С этого момента И до конца дней своих ты будешь тем, кто заботится о курах, как и твой отец, как отец твоего отца, как твой прадед и твой прапрадед. В противном случае ты снова вернешься в темницу. Вот что они сказали. А куры добавили, можете на нас положиться, и если он возьмется за старое, мы вас известим. Но я не похож ни на своего деда, ни на прадеда, ни на прапрадеда. Ну что я могу поделать? О, да, я понимаю. Было бы гораздо проще, если б я думал точь в точь как они. Но я думаю по-другому, и что? Ну и это не всё, Ракел. Как-то раз они привели ещё одного петуха. Просто посмотреть, что я буду делать. Они, похоже, были убеждены, что я затею драку и скажу, только один петух должен командовать в курятнике. Давай драться и выяснять, кто из нас двоих будет хозяином всех этих кур. Но вместо этого я сказал: "Привет, приятель. Ты поможешь мне покончить с этим дурным правилом командовать курами?" Куда там. Все тут же помчались жаловаться на меня. Он прервал свой рассказ. Гребешок его сник, глаза бусинки смотрели на жёлтую сумку, но, казалось, не видели её. Так значит, они снова тебя схватили? Не успели. Я сбежал. И потом ты пришёл сюда? Нет. Но что же ты сделал? Что? Ах, я, я прятался в нескольких местах. Но знаешь, ни одной из них не было таким прекрасным, как эта жёлтая сумка. Почему? Теперь он уже с любовью смотрел на неё. Ни дождя, ни ветра, и никто не додумается искать меня здесь. Я не знала, что сказать. Было ясно, что Рэй ждёт приглашения пожить в моей жёлтой сумке. Но разве это возможно? Я и так нагрузила ее до отказа. Когда мои желания раздувались, она становилась неподъемной. С Рэем внутри я не смогу ее от пола оторвать. И я решилась сказать правду. Знаешь, Рэй, в этой сумке уже лежит куча всего. Засунуть туда еще и тебя невозможно. Но нет, Рэй. Но если они поймают меня, опять начнётся этот кошмар. Ты найдёшь другое убежище. Это не просто место, где можно было бы спрятаться, становится всё меньше. Я тебе уже говорила, что храню внутри кучу всего. Знаю, я всё осмотрел, но я подумал, может быть, ещё осталось местечко для меня. Я притворилась, что не слышу. Пётр вздохнул. Там внутри так спокойно. Мне нужно именно такое место. Я мог бы спокойно размышлять над своими идеями. Как знать, может, если переключить разговор на его идеи, он забудет про жёлтую сумку. Скажи, а что у тебя за идеи такие? На самом деле, у меня пока нет никаких идей. Вот как? Но если у тебя нет никаких идей, как же ты собираешься за них бороться? Ну, для начала мне нужно найти какую-нибудь идею, а потом я начну бороться. С ума сойти. Ты так ничего и не придумал там в коряднике. У меня не было возможности всякий раз, когда я начинал придумывать, Приходила какая-нибудь курица и спрашивала, что ей следует делать. А после того, как ты сбежал, мне тоже было не до этого. Я жила в постоянном страхе, что меня вот-вот поймают. Я уже не могла отказать петухов в его просьбе пожить в моей сумке. Но вдруг вспомнила: если узнают, что я тебя прячу, я окажусь в очень неприятной ситуации. Да. Действительно. Петух притих, о чём-то раздумывая, затем надел маску и сказал: "Ну, тогда счастливо". И пошёл прочь. Мне стало безумно грустно. А что если они поймают его? А что если он не найдёт другого подходящего убежища? Ведь тогда он точно никогда не отыщет идею, чтобы потом за неё поворотиться. Эй, Рей. Петух остановился и посмотрел на меня. Я открыла сумку. Залезай. Он не стал ждать повторного приглашения, взлетел, пролетел в сантиметре от носа моих сестёр и приземлился в сумку. Но одну ногу он оставил в воздухе, как будто раздумывая, войти, не войти. Эй, не устраивай церемоний. Залезай скорей. Дело в том, знаешь, я с самого начала хотел сказать тебе кое-что. Он не мигая уставился на меня. Ну что ещё, Рэй? Вот про это самое имя. Рэй. Нет, я ничего не имею против. Весь это ты выбрала его. Но мне оно не нравится. Нет? Нет. Я существую спокойная, люблю уединение. простоту во всем. Это имя не сочетается со мной. Ты не возражаешь, если я возьму в кармане аккордеоне какое-нибудь другое имя? Мне всегда досадно, когда я придумываю, а кому-то моя мысль не нравится. Но я притворилась, что ничего такого особенного не произошло. Конечно, можешь выбрать. Он тут же исчез в сумке, И пробыл там кучу времени. Затем вернулся абсолютно счастливый. Афонсу. Афонсу? Да. Я подумала, что он и Афонсу тоже никак не вяжутся. Ну, совсем никак. Но ты выглядишь совершенно не как Афонсу. Может и нет. Но я знаю точно. Мое сердце — это сердце Афонсу. Петуг зевнул, сказал, что умирает, как хочет спать, и я закрыла сумку, чтобы дать ему отдохнуть. Но меня всё ещё мучил вопрос, который никак не хотел уходить из моей головы. Я не выдержала и снова открыла сумку. Эй, Афонсу, Петуг втрепенулся. А как так вышло, что ты очутился здесь, внутри жёлтой сумки? Я зашёл в твой дом, Стали искать какое-нибудь хорошее место, чтобы спрятаться. Увидел сумку под кроватью. И вот я здесь. Но как же ты забрался сюда? Ты залетел в окно? Поднялся на лифте? Один? Нет. Там были ещё люди, и никто не заметил, что с ними петух. Я был в маске. Ах, да. Но приятных снов и тебе